Глава шестая. Лена смотрела в окно, как отъезжает машина ее мужа, теперь уже, наверное, почти бывшего. Она не сомневалась, что возврата к прежней жизни нет, и жить в недоверии она не сможет, ничего уже не вернуть обратно. Когда она увидела Мишу на пороге, когда он начал врать ей о том, что произошло накануне, Лена боролась с желанием поверить, вернее, сделать вид, что она поверила ему. и снова зажить прежней жизнью, как жили они до вчерашнего вечера. Но острой иглой билась в голове мысль, что как прежде уже не будет. И если она сейчас поверит, то отныне каждый раз, когда Миша будет задерживаться где-то, например, стоя в пробке, она будет находиться в маленьком персональном аду, думая, стоит ли он и вправду где-то посреди сигналищих друг другу раздраженных водителей, или приятно проводит время с Олесей, Или какой-то другой девушкой. Нет, лучше пусть сейчас одним разом отрезать, чем после мучить себя подозрениями, медленно превращаясь в истеричную дуру, подумала Лена и забрала ключи от квартиры из руки своего мужа. Нервный озноб теперь пробрал ее изнутри. Она ходила по квартире, сама удивляясь тому, как же пусто выглядит сейчас дом, когда в нем нет мишиных вещей и его самого. раздавшийся стук в дверь напугал Лену. Она подумала, что не выдержит нового разговора с Мишей и намеренно сама позволит ему обмануть себя, только чтобы не ощущать этой холодной пустоты. «Леночка, а я к тебе заглянула на чаёк, если ты не возражаешь». За дверью Лена увидела соседку, Антониду Степановну, с небольшой коробкой пирожных из кондитерской за углом. «Ты уж прости меня, что я без приглашения к тебе». «Видела я, что у вас с мужем что-то случилось. Подумала, нехорошо это, что ты одна тут будешь сидеть. Если не к душе тебе сейчас моя компания, ты скажи, я ведь не обижусь, все пойму». «Здравствуйте, Антонида Степановна». «Проходите, конечно. Тем более я вижу, вы с пирожными». Лена попыталась улыбнуться. Немногим позже они сидели у стола. Чай остывал в чашках. а пирожные так и оставались нетронутыми. Лена и сама от себя не ожидала, что так ей захочется вдруг высказать все, что бушевало сейчас ураганом в ее душе. Антонида Степановна внимательно слушала девушку, только изредка вздыхая и покачивая головой. «Ты знаешь, Леночка, что тебе сказать?» «На мой взгляд, все ты правильно сделала. Это что же будет дальше, если в самом начале семейной жизни Михаил такое себе позволяет. И дело даже не в том, что он оказался вчера на даче с чужой женой, а вот то, что он не последовал за тобой, не бросил все еще вчера, оставил тебя одну посреди полупустого дачного поселка в одиночестве дожидаться такси, это о многом говорит. Ведь если бы все было так, как он говорит, то и та девушка ничего не значила бы для него». «А ты была бы ему дорога, то он кинулся бы спасать свою семью». Лена молча смотрела, как поднимается легкая дымка над чашкой, и горькое осознание того, что сейчас озвучила вслух мудрая ее соседка, заполняло ее всю. «Знаешь, что тебе скажу, моя дорогая?» Антонида Степановна тронула девушку за руку. «Конечно, мне неловко давать тебе непрошенные советы. Это не тактично». И вообще не в моей привычке. Но, Леночка моя, ты хорошая. Ты еще такая молоденькая. У тебя вся жизнь впереди. И хорошо, что ты узнала натуру своего супруга сейчас, а не прожив с ним лет двадцать-тридцать. Возьми недельку-другую отпуска. Поезжай куда-нибудь, отдохни. А когда вернешься, на все произошедшее станешь вовсе по-иному смотреть». «Вы понимаете?» Я даже не знаю, как маме о случившемся рассказать. И сестре стыдно как-то. Как же я могла не разглядеть в нем все это? Носилась тут как дурочка, чтобы повкуснее ему приготовить, как бы все успеть. А может и не надо так вообще жить, для кого-то стараться. «Не нужно судить о всех по одному человеку», – мягко ответила соседка. «Ты сейчас сердишься на весь мир, и это понятно». Не повезло тебе, ты для Михаила старалась, а вот он просто принимал твои старания как должное, ничего почти не давая взамен. А мама, ведь это мама, она всегда тебя поймет и поддержит. Да и сестра тоже, ведь это твоя семья, самые близкие люди, поезжай домой, успокоишься, все переосмыслишь». Лена задумалась над словами соседки. а та почувствовала, что девушке хочется остаться одной, ведь все, что хотела сказать ей Антонида Степановна, уже сказано, и ее присутствие будет лишним. Вечер окутал Лену одиночеством, но теперь оно почему-то не было таким тягостным. Она сидела в кухне у окна и смотрела, как стекают по оконному стеклу капли дождя. Подперев руками подбородок, она даже и не думала ни о чем. просто сидела и смотрела в темный осенний вечер. Ее телефон, лежащий на столе, то и дело вздрагивал и светился от приходящих на него сообщений. Муж звонил ей несколько раз, но она не отвечала. Тогда он стал посылать сообщения, которые Лена не читала. В понедельник утром Лена пришла на работу и сразу же направилась к начальнику просить недельный отпуск. Сейчас ситуация была довольно спокойной, и она надеялась, что неожиданная ее просьба не вызовет недовольства у руководства. «Хорошо, пиши заявление завтрашнего дня», ответил ей Борис Анатольевич, начальник ее отдела. «Отпущу до следующей пятницы включительно. Отдохни. А потом у нас новый заказ, проработка начинается. Я твоей группе хочу его отдать. Заказчик в понедельник придет для обсуждения деталей». Лена обрадовалась такой удаче. Видимо, вселенная все же была к ней благосклонна. Рабочая рутина захватила ее, и она даже будто бы и позабыла о случившемся. Но когда вышла на обед, нос к носу столкнулась с ожидавшим ее у входа Михаилом. «Лен, постой! Ну давай поговорим!» Миша говорил негромко. Ему было стыдно, что выходящие вместе с Леной коллеги оглядываются на него. «Да не о чем говорить», — поморщилась Лена. «Говорить с мужем ей не хотелось. Ни к чему это все, и так понятно». «Лен, достой да ты!» — Миша схватил ее за руку. «Что ты, как ребенок, в самом деле? Хоть выслушай меня. Я вообще-то ни в чем не виноват. Просто такая ситуация сложилась, двусмысленная. Или, может, тебе просто повод нужен был, чтоб меня из дома выставить? Конечно». «Квартира же твоя, я там никто!» Миша начал говорить даже обиженно, и Лена удивленно подняла брови. «Да, ты верно заметил. Квартира моя. Если бы я хотела тебя выставить, как ты говоришь, мне повод был бы не нужен. Ты что, решил на меня все свалить? Я виновата? Это я тебе врала и по чужим дачам ночью шаталась? Нечем говорить!» А если тебе поскандалить хочется, тогда место ты выбрал неудачное. Давай договоримся, встретимся где-нибудь в парке, например, там и сможешь поорать». «Да нет, я сам виноват». Миша тут же сбавил тон. «Но все же не так, как ты думаешь». «Да никак я не думаю, Миша», вздохнула Лена. «Просто так вот все у нас закончилось. И говорить не о чем. Я завтра на развод подам». «Думаю, нас быстро разведут. И ни к чему все эти разговоры. Мы с тобой спокойно жили, не ругались. Давай и расстанемся без скандалов». Лена вынула свою ладонь из Мишиной руки и пошла прочь. Неприятно было смотреть на покрасневшее лицо мужа, на бегающие глаза и запинающийся голос. Лена думала, что Антонида Степановна была права. Дело было вовсе не в том, что Миша встречался с Олесей на даче Лисицких. а в том, что его абсолютно не заботило то, что его жена сидела на небольшой скамейке посреди полупустого дачного поселка под дождем, ожидая вызванное такси. Лена вспомнила, с какой надеждой она смотрела тогда в темный переулок, ожидая, что вот сейчас покажется сам Миша, обеспокоенный и хмурый, или его машина, и они вместе поедут домой. Но этого не случилось, а это означало лишь одно — Миша сделал свой выбор, и он оказался не в пользу Лены. Миша смотрел вслед уходящей жене. Злость переполняла его. Хотелось догнать ее, тряхнуть как следует и спросить, что же это она себе такое возомнила. Никак он не ожидал, что Лена вовсе откажется с ним говорить и так вот запросто поставить точку в их браке. Даже выслушать его не согласилась. «Конечно, когда мы познакомились с ней», «Что у нее было? Ничего. Никаких перспектив. Что там в этой луге может быть? Какие перспективы? А как квартиру получила в наследство? Так посмотрите-ка, возомнила себе». Зло думал мужчина, шагая к припаркованной невдалеке машине. «Ладно, посмотрим еще. Разводом она меня пугает». На самом деле Мише было наплевать на переживания жены. Ему просто не хотелось возвращаться к матери. Как выяснилось, мать жила теперь не одна. В огромной дедовой квартире поселился теперь ее, как она сама говорила, бойфренд, здоровый, как медведь-мужик, которого по какой-то явной ошибке назвали родители нежным именем Женя. Элла Романовна так и верещала утром, приглашая любимого к завтраку. Женечка, котик, иди кофе пить. У Миши вытягивалось лицо при виде того, как этот Женечка. по виду весом килограммов под двести, смакует из маленькой чашечки свежесваренный кофеёк. Работал Женя тату-мастером, имел свою мастерскую. И где они с Элой познакомились, Миша даже и предположить не мог. «Миш, ну ты меня тоже пойми», — сказала ему мать, когда он явился к ней с вещами. «Я тебя вырастила, выучила, теперь я тоже хочу женского счастья». «Ну, пару-тройку недель мы тебя потерпим, а уж потом ты свои проблемы решай. Что у тебя там с твоей, этой, Еленой, приключилось? Я и знать не желаю. Я тебя предупреждала, что она тебе не пара. Ну вот, сам теперь и разбирайся». «Ты, Михаил, умнее будь!» гудел ему Женечка, краем уха уловив суть разговора. «Даже если твоя женщина не права, «Ты извинись, прощения попроси, и все у вас наладится. Какая разница, кто не прав? Ведь семья у вас — это главное». Миша с отвращением смотрел, с каким обожанием не сводит мать глаз со своего Женечки, бесился от этого еще больше, но сказать что-то матери не решался, поэтому в понедельник утром отправился в кабинет к своему начальнику просить аванс. чтобы арендовать жилье, а начальником его был тот самый Константин Лисицкий.